Глава двадцать На небольшой лужайке, недалеко от пруда с карпами, я играл с двумя гигантскими щенками. Биба и Боба не хотели отходить от меня ни на шаг, ведь за ними даже их мать приходила. В итоге щенки понюхались с магической дворнягой, что-то и тявкнули, и она, посмотрев на детей грустным, но теплым взглядом, развернулась и пошла во свояси. Знакомое дыхание я почувствовал, когда оба громадных щенка валялись на спине, подставляя мне свои животы. Если бы я не видел, как слаженно эта парочка разделалась с малахитовым волком, ни за что бы не поверил, что такие милашки могут быть настоящими машинами для убийств. Точно бы не поверил. У них ведь еще даже вся волчья кровь смеха стерлась. «Привет, млада», — не оборачиваясь, поздоровался с графиней. Она замерла метрах в семи позади меня и щенков и молча наблюдала за нашей вознёй. «У тебя в самом деле глаза на затылке», вздохнула Распутина и подошла ближе. «А я ведь пыталась передвигаться бесшумно». «Многие пытаются», — усмехнулся я и повернулся к девушке. «Да не у всех получается. Даже профессиональные скрытники часто попадаются». «Мне», — мысленно закончил я, улыбаясь ей. Сегодня графиня была облачена, да почти так же, как и в любой другой день, в свои любимые черные цвета. На голове у нее, как обычно, две фирменные косички. Единственное, что выделяется из-за того, что денек с утра выдался жарким, Распутина выбрала короткое платье. Короткое по ее меркам, разумеется, юбка всего лишь на пару сантиметров ниже колен. И запястья без стыжа открыты. Столичные модницы ни за что не надели бы такое платье. Но на фоне столичных модниц Млада явно выделялась бы своей индивидуальностью. «Почему ты так улыбаешься?» — нахмурилась графиня и машинально поправила прическу. «Что-то не так?» «Все так», — легко ответил я, поднявшись в полный рост. Щенки, лежа на спинах, и задумчиво уставились на меня, перестав прерывисто и жарко дышать. Но вставать они не спешили. «Просто любуюсь своей кузиной», — продолжил я. «Думал, что ты сегодня отлично выглядишь. Впрочем, как и всегда. Бледные щечки графини распутиной предательски залили». Девушка чуть отвернулась и тихо проговорила в сторону. «Шинись на мне и сможешь любоваться мною каждый день». Я тяжело вздохнул. «Вот почему некоторые дамы, каждый искренний, но все же дежурный комплимент, пытаются превратить во что-то большее». «Нет, я понимаю, на поле боя нужно из каждой микровозможности пытаться создать полноценный шанс для победы. Но не в личной жизни, ведь верно». «По-моему, я уже дал понять, что жениться на тебе не собираюсь», – произнес я. «Мы с родом Распутиных и так смогли выстроить хорошие отношения, даже без политического брака». Млада недобро нахмурилась и принялась буравить меня холодным взглядом. В этот момент рыжий Биба вскочил на лапы и лизнул меня в щеку. Его же брат мощно ткнул меня носом в бок и деловито повернулся к графине. Лада не удержалась и улыбнулась. «Я поняла тебя, Саша», — проговорила она, начав часа черненького за ухом. «Ну и ты пойми, я просто так не сдамся». «Да пожалуйста», — пожал я плечами и кивком велел щенкам следовать за мной. Я зашагал в сторону особняка, а зверюги пристроились следом. «Ты с нами?» — через плечо спросил я удивленной графини. «И почему они тебя так хорошо слушаются? Удивленно пробормотала она и поспешила вдогонку за нами. Некоторое время мы шли молча, затем вдруг Млада произнесла. «Спасибо тебе, Саш". Я удивленно глянул на нее. Девушка шла гордо и смотрела на меня с вызовом. «Пожалуйста», — кивнул я. «Позволь спросить, за что именно?» «За все, твердо ответила она. «Очень информативно», — хмыкнул я. Она закатила глаза и покачала головой. «Напрашиваешься на развернутый комплимент? Хочешь, чтобы я стала перечислять все, что ты сделал для меня и моего рода?» «Не надо», — отозвался я с любопытством, уставившись на то, как бурундук резво поскакал по стволу сосны. В один момент кора под его лапами хрустнула, и мне показалось, что зверь сейчас рухнет. Фух, он удержался и побежал дальше. Хорошо, что Бурундук не травмировался, а то ведь граф Распутин непременно бы подобрал его раненую тушку и сделал бы из него магического зверя. Не уверен, что Бурундук-рекрут нам нужен. Хватит с меня свиньи розочки, или этого козла Альфреда». Конкретно сейчас я хотела тебя поблагодарить за то, что ты привез с собой Леонида Вавилова и смог убедить его помочь нашим радникам. Серьезным тоном произнесла Млада, оторвав меня от размышлений о качественном составе армии магических зверей. Мм, mm -hmm. повернулся к кузине. А, ну да, Вавилова я потащил сюда, чтобы он подлатал тех, кто пострадал при обороне имени от Пожалуйста, повторил я с улыбкой. Леоне тоже спасибо, скажи. Ему приятно будет. «Уже сказала», — проворчала Распутина. «И предлагала награду, но он отказался». «Ха», — усмехнулся я. «Такой вот он гордый». «Не в гордости дел», — возразила Млада. «Просто у меня сложилось впечатление, что он уже получил свою награду. От тебя». Она многозначительно посмотрела мне в глаза, желая услышать подробности, чем я оплатил услуги великого целителя в этот раз. «Но в том-то и дело, ничем конкретным». Я просто его попросил, он просто согласился. Я и Рот Вавиловых уже повязаны между собой крепкой нитью. Наши отношения не такие, словно я заказчик, не исполнитель Они гораздо крепче. Пожалуй, даже крепче, чем отношения вассал господин Мы как братья. Ну, раз спасибо, то этого достаточно. Легко ответил я. Распутина цокнула языком и покачала головой. «Все у тебя схвачено», — вздохнула она. «Все с показательной легкостью. Но я-то знаю, сколько ты работаешь, чтобы твои победы казались легкими. Даже сегодня с утра ты зачем-то отправился патрулировать наши земли и убил волков, которые могли напасть на наших слуг. Как ты все успеваешь?» «Просто стою рано», — не удержался я от безобидной шутки. А сам подумал, что очень забавно Распутина интерпретировали мою прогулку к озеру. Лада насупилась и хмуро посмотрела на меня. «Я тоже сегодня встала раньше, чем обычно, чтобы больше времени провести с тобой и укрепить наши взаимоотношения. Может быть, чем-то помочь? Но этого оказалось недостаточно. Пусть ей и проснулась раньше всех своих родных. Ну, кроме бабушки. Ты уже к этому времени успел переделать кучу дел. У всех свои ритмы, пожалуй, я плечами». Хотел уж было сказать ей, что из спутника жизни лучше себя подбирать с похожими ритмами, да не успел. Млада, грустно смотревшая на Бибу и Бобу, вдруг засияла и выпалила. «Я знаю, как мне отблагодарить тебя за все это. Раз лично я не смогла тебе ничем помочь, то хоть подарок оставлю». «Стой секунду». «Не отказывайся, Саша», — улыбнулась она. «Я хочу подарить тебе этих двух малышей», — она указала на магических псов. «Уверена, папа и дед против не будут». Млада мило хлопнула ресничками. Я же едва удержался от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Нет, я, конечно же, хотел бы видеть в своей рате могучих магических животных, но... Что ж, худшего сценария не случилось. Ведь когда Млад заявила, что подарит мне двух магических щенков, я уже в ужасе представлял, как эти двое ходят со мной везде. и по улочкам Москвы, и по территории Маут, и даже в туалет одного не отпускают. Затем я представил ошалевшую рожу ректора Скоробогатого, когда тот увидит меня в коридоре академии в сопровождении двух щенят, каждый из которых может положить голову на плечо взрослому мужчине, даже не вставая на задние лапы. Идея мне стала нравиться чуть сильнее. Однако же проблем Биба и Боба могли принести все же больше, чем пользы. И все же категорически отказываться от подарка я не стал. Во-первых, не стоит оскорблять союзника отказом. Во-вторых, если один раз отказался, второй уже могут сами не предложить. По возможности, хотелось бы выстраивать наши союзнические отношения исключительно на позитивных вибрациях. Так что я решил все-таки рискнуть и принять двух щенков. И, разумеется, из за имения Распутиных мне пришлось с ними ехать обратно на лесодобывающее предприятие, а не в Москву. Из плюсов я посмотрел на тренировки своих новобранцев, включая и группу Коноварова. И этот отряд защиты меня особенно впечатлил. В нем есть несколько матерых инструкторов, которые могут обучить не только искусству фортификации и обороны, но и заметно подтянуть общие навыки ратников. И это здорово, потому что до сих пор тренировками пополнения занимались бывшие спецназовцы ОКЖ. Они хорошо справлялись с поставленной задачей, но все же опытные инструкторы справятся лучше. Также я лично провел пару общих тренировок для ратников и целых три тренировки для дважды одаренных. Ну а что? Нужно же было чем-то занимать себя, пока щенки привыкали к новому дому и новым людям, а люди привыкали к щенкам. Никогда не забуду рожу Коноварова, когда он понял, что Биба и Боба не остались в имени Распутиных, а поехали с нами. Мне кажется, Коноваров был рад. Потому что именно к нему, чем кому-либо кроме меня, привязались зверюшки. На втором месте в их списке фаворитов числился Телец. На этом плюсы закончились и начались минусы. Точнее говоря, один большой рыжий минус – Марина. Как я и предполагал, она осталась на предприятии ночевать в пятницу, так что когда мы прибыли сюда в субботу, встретила нас с недовольным видом. Правда, когда Биба и Боба выскочили из машины, девушка заулыбалась и позабыла обо всех своих претензиях. Увы, ненадолго, позже наедине, если не считать двух огромных щенков, она все же высказала мне то, что я и так знал. «Александр, мы не можем использовать территорию предприятия в качестве военной базы». «Я ведь говорил, что это временно», — ответил я лениво, отмахнувшись от морды Бобы. «Но с другой стороны ко мне уже полез Биба». «Да, говорил», — кивнула она. «Но с тех пор воинов на территории стало больше, а не меньше». «Ты не рада, что мы набираем силу?» — изобразил я удивление. Марина смутилась под моим взглядом и ответила в сторону. «Рада, конечно». Правда, тут же собралась с мыслями и атаковала. Но чем нам выплачивать жалование всем этим ратникам, Вопрос, требующий отдельного обсуждения. Она впилась в меня горящим взглядом и с жаром продолжила. С твоего позволения я привлекла к торговле на диких ягодах родственницы бойцов первой дружины. Так что эта работа теперь идет без моего постоянного надзора. Несколько людей я также планирую подрядить, заниматься дистанционным сбытом древесины и пиломатериала. Сейчас они экстренно входят в курс дела». «Тоже из родственников», — деловито уточнил я. «Конечно», — возмутилась Марина. «Зачем нам давать работу сторонним людям, когда свои без дела сидят?» Но не об этом речь. А о том, что я хоть и увеличиваю доходы с торговли, их не хватает, чтобы платить жалование в заявленном объеме. У нас новичкам аванс пятнадцатого числа стоит. Если заплатим его с тех, что имеем, останемся совсем без денег». Она хмуро уставилась на меня. Я не спешил отвечать, и Марина тут же продолжила. «Я не говорю, что увеличение численности рати – это плохо, но я точно уверена в том, что их нахождение здесь снижает качество работы предприятия, а значит, и потенциальный его доход». Марина все так же не сводила с меня глаз, ожидая реакции. «Поясни», – велел я. Она кивнула и быстро ответила. во первых пресловутая нехватка места хранения. Часть древесины сейчас лежит в лесу на стоянках». А это не дело, учитывая, что местность неспокойная. Лесорубы об этом часто говорят. Мне кажется, их мотивация сейчас ниже. Вроде как смысл лес рубить, чтобы его воровали. «Там же патрули наши», — нахмурился я. «Не особо большие», — сухо ответила Марина. «Лесорубы не верят в их эффективность». Я тяжело вздохнул и покачал головой. Ну да, для большинства людей огромная ватага будет выглядеть куда более внушительно, нежели парочка обученных специалистов. А между тем патрули у нас сейчас работают слаженно. Выставив их, кабан сразу двух зайцев убил, и территорию обезопасил, и новобранцев работой обеспечил. Все-таки мои новые новобранцы по большей части опытные вояки. Да, всегда можно стать лучше и научиться большему, что мы и пропагандируем. Однако же изначально рекруты отнюдь не зеленые юнцы и в ратном деле понимают. Тут же проблема еще и в том, что разгрузка на территории тоже замедляется из-за ратников, продолжила Марина. Вторая проблема в том, что из-за ратников и военной техники мы не можем продавать древесину самовывозом. Она с укором уставилась на меня. Я же кивнул, подтверждая слова девушки. Я и Бородин, и Кабан, всем хором заявляли, что не можем делать из предприятия сейчас проходной двор. Я не хочу показывать каждому покупателю, что именно у нас есть из трофейной техники, и сколько сейчас бойцов тренируются под моим руководством. Но «Ну, чтобы самим все вывозить, у нас гражданской техники не хватает, продолжила Марина. Да и дорого это. Она замолчала. Я для себя придумал несколько вариантов решения, но хотел сперва выслушать управляющую. «Вывод. Наиболее простой и быстрый способ заработать денег — продать часть военной техники и оружия. серьезным тоном произнесла она. «А деньги мы можем вложить в покупку грузовиков или хотя бы в их аренду». Я поморщился. «Я знаю, что вы не хотите продавать свои трофеи», — вздохнула девушка. И улыбнулся, подталкивая ее к другим выводам. «И остается только одно», — хмуро произнесла она и покачала головой. Вот не затем я изучала курсы экономического развития, чтобы прийти к этому выводу, Александр. Говорю же, хмыкнул я. «Рать должна перейти на самообеспечение», — проворчала она. «Добывать те трофеи, которые можно со спокойной душой продавать. А заодно и нужную тебе грузовую технику можно добыть», — улыбнувшись, добавил я. Девушка закатила глаза и обреченно покачала головой. Такой способ заработка ей был не по душе. Однако же его эффективность Марина отрицать не стала. Вечером в воскресенье у меня едва не разорвалось сердце. То же самое чуть не случилось и со всеми, кто вышел нас провожать. Виной тому Биба и Боба. Больше суток я настраивал их на предстоящую разлуку. Как итог, когда я садился в караван, эти двое не выдержали и рванули следом. «Стоять!» — Рявкнул я. Щенки замерли и принялись жалобно скулить, размахивая хвостиками. Они смотрели на меня и до последнего надеялись, что я возьму их с собой. Но я был непреклонен. Защитник обратился к Наварову по позывному. Тот понял меня без слов и принялся швырять щенкам телячью вырезку. Короче, отвлек их, и я смог таки усесться в УАЗик, машина тронулась. Щенки были готовы бросить мясо и ринуться за мной, но я выкрикнул в открытое окно. «Я обязательно вернусь и привезу гостинцев, а пока оставайтесь здесь и охраняйте базу». Они заскулили, но больше за мной не порывались. «Тяжело». Однако же худшего сценария удалось избежать, и в Москву я вернулся без двух гигантских магических дворняк. Ночь я провел в своей новой квартире. Выспался отлично, почти не обращая внимания на шум соседей. Они опять в начале ночи устроили танцы. Даже немного завидно, ведь шумоизоляция в квартире реально хорошая. И раз я слышу соседей, стало быть, у них там поистине весело. Может, стоит как-нибудь присоединиться? Утром я отправился на учебу. Забирал меня Вася, которого я не видел с субботы. Отпустил его на выходной. Выглядел мой водитель задумчивым. Пока мы ехали, я молча смотрел на его отражение через зеркало заднего вида, ожидая рассказа. «Командир, представляете, мне сегодня утром предложили договор служения». Внезапно выпалил он, когда мы остановились на светофоре. Маны внутри неодаренного Василия довольно мало, но я отчетливо чувствовал, как она бурлит, выдавая волнение хозяина. И, спокойно, спросил я, Ты согласился?